На Украине боярин Голицын впервые и успешно проявил свои дипломатические способности. Решая военные вопросы, он сумел быстро устранить и все противоречия в среде украинской старшины. Казацкие группировки гетмана Дорошенко приняли сторону левобережного гетмана Ивана Самойловича. Дорошенко капитулировал. Он сдал Чигирин без боя русским войскам, снял с себя атрибуты гетмана и передал булаву в знак покорности. Свою миссию князь Голицын благодаря гибкой политике выполнил быстро. Для московского правительства было особенно важно прежде всего то, что сложную обстановку он разрешил бескровно, и это в Кремле оценили по достоинству. Однако такой исход не устраивал султана, и у стен Чигирина появились османские и татарские войска, общей численностью более 100 тысяч человек, под предводительством визира Ибрагима Паши. Галицын и Рамадановский поспешили на помощь Чегирину, уже осажденному противником. В развернувшемся 28 августа 1677 года сражении армия Ибрагима Паши была разгромлена на голову. Кстати, на поле боя остались лежать убитыми два сына Ибрагима Паши, сын крымского хана и много знатных воинов. Дорошенко позорно бежал вместе с крымскими татарами, а князь Голицын, как победитель, с войском ушел к Путивлю. Ожидая новых нападений татар, Василий Васильевич укрепил город земляным валом с башнями и возвратился в Москву. Турки и крымские татары, жаждая взять реванш за тяжелое поражение, летом следующего 1678 года вновь устремились к Чигирину, на этот раз под предводительством визиря Кара Мустафы. Боярин Голицын, князь Рамадановский совместными усилиями ликвидировали и эту агрессию на южных рубежах. Узнав о превосходящих силах русских, османы отказались от решающего сражения и поспешили удалиться в Освояси. Вплоть до 1681 года Голицыну приходилось неоднократно останавливать противника на Днепровском рубеже. Все закончилось подписанием 13 января 1681 года Бахчисарайского мирного договора, по которому Османская империя признала права России на левобережье Днепра, а также на Киев и ряд других районов правобережной Украины. Заключение важного для России мира, султанской Турцией, было достигнуто также благодаря ратным и дипломатическим успехам князя Голицына. Влияние и авторитет князя после Чигиринских походов при царском дворе значительно возросли. Царь, отмечая его успехи в ратном деле и усердие по службе, вручил ему булаву Дорошенко как памятную награду. Так началась политическая карьера будущего первого министра царевны Софьи Алексеевны, когда ее острый взгляд отметил Голицына среди сонма царедворцев. Но независимо от этого, боярин Голицын в окружении царя занял заметное место, став его ближайшим советником. Способности, образованность, проявленные заслуги Голицына, по мнению Соловьева, делали его представительнее и способнее всех бояр второй половины 70-х годов XVII -го века. В течение 1676-1680 годов боярин Голицын находился среди наиболее приближенных лиц царя Федора Алексеевича, которые разрабатывали проекты государственного переустройства в важнейших сферах государственной жизни России. Чигиринские походы показали не только доблесть русских войск, но и недостатки – Голицын получил на Украине хорошую практическую школу, которая помогла ему как дипломату лучше изучить армию, ее достоинства и недостатки, как политический инструмент. Но главное заключалось в том, что князь в реальных сражениях убедился в явном превосходстве регулярной, постоянной армии перед ополчением, даже самым лучшим. Василий Васильевич высказал молодому царю мысли о необходимости проведения военной реформы и получил полное одобрение. Царским указом от 24 ноября 1681 года боярину Голицыну с товарищи было велено ведать ратные дела для лучшего своих государевых ратей устроения и управления. Монарх поручил князю серьезно заняться реорганизацией русского войска, чтобы сделать его более дееспособным и решать важные внешнеполитические задачи. В полном смысле слова, в 80-е годы XVII -го века регулярной армии в московском государстве еще не было, так как после походов рядовых часть офицеров отпускали по домам, а оружие сдавалось на хранение. И тем не менее... Первые шаги к ее созданию предпринимались, хотя и медленно.